глава сорок я найду работу несмотря на то что меня гонят отовсюду как прокаженную в этот момент я почувствовала сладковатый запах пахло не так противно как супом той тетки из термополии но все равно очень резко и неприятно и тут моему взору открылась небольшая деревянная будка от которой шли клубы дыма этот самый дым и был тем амбре от которого листочек на моих руках приготовился снова разреветься а боль скривился и сделал вид Будто его сейчас стошнит. Приглядевшись, я заметила корявые слова, нацарапанные на бумажке угольком. «Требуется коптильщица с проживанием». Заметив мое внимание, рядом со мной остановился хозяин лавки напротив. «Макдуб уже сто лет работницу ищет. Да только идти к нему дур нет». «Макдуб хозяин коптильни?» «У него не только коптильна, но и термополия, и рыбная лавка в конце улицы». «А почему к нему идти не хотят?» А потому что жидким дымом провоняешь так, что до конца жизни не отмоешься. Пожал плечами мужик. Была тут у него какая-то старуха, да и та уже несколько дней носа не кажет. Впрочем, тебе, наверное, самое оно. На другую работу, верно, не берут. И он выразительно покосился на сверток в моих руках. А я прикрыла личико листочка краем одеяльца, чтобы не палился на ребенка. Морской котик посмотрел на меня со страхом. Только не говори, что собираешься устраиваться сюда читалась его блестящих черных глазах. «И где найти этого вашего Макдуба?» — поинтересовалась я. «Да ладно!» — протянул мужик. «Ты же отсюда сбежишь через неделю». «Не сбегу». Вскоре я уже разговаривала с хозяином коптильни. Макдуб мне не понравился от слова совсем. Пожалуй, даже та хозяйка термополии была даже лучше. Потому что ты знаешь, чего от нее можно ожидать. Этот же пузанок в кудрявом парике, перевязанном двумя пышными бантами и в обтягивающих белых чулках, что выглядывали из бархатных фиолетовых панталон, своим жизнерадостным видом вызывал смутные подозрения. «Конечно, я приму у тебя, милочка. Я буду очень и очень рад, если у меня станет работать такая милочка. Ух, ты ж моя работница, как же я долго тебя искал!» И снисходительно потрепал меня по щеке, что мне совсем уже не понравилось. Но я понимала работодателей, как в моем мире, Ко мне в очередь не встраиваются. А как-то прокормить нежданно, негаданно свалившегося мне на голову ребенка нужно. Не только прокормить, но еще и защитить. Ведь малышом он был очень и очень непростым. Благо, Листочек оказался достаточно спокойным малышом. Много спал и мало капризничал. Но если уж начинал кукситься, то успокоить его можно было двумя способами. ожерельем из ракушек, которые набрал в море Бултых, а также мультиком «Русалочка», который я пересказывала ему, наверное, уже в сотый раз. Малыш слушал так внимательно, что, казалось, все понимал. Когда я в красках описывала подводное царство царя Тритона, то он начинал тихонько и очень мелодично гулить, словно петь, и сам засыпал под собственное пение. Макдуб выделил нам для проживания неподалеку от коптильни крохотную каморку, в которой был только старый топчан да перевёрнутая вверх дном дырявая корзина вместо стула. Я как следует ее отмыла, ну как могла, починила и застелила бирюзовым одеяльцем. Она и стала колыбельной для листочка. Его собственная корзинка, в которой он плыл по волнам, конечно, была новее и лучше, но ее унесло прибоем. Пришлось довольствоваться тем, что есть. Благо, у меня на подхвате был верный бултых, морской котик мог присмотреть за листочком, когда я была особенно занята, а самое главное — развлечь его. Малыш просто обожал, когда буль жонглировал разноцветными камушками. Да и не он один. Забавный дрессированный морской котик привлекал зевак. Особенно понравился он стриженному под ноль пареньку из рыбной лавки напротив. Разинув рот, он с восторгом наблюдал за фокусами моего котика, позабыв про потрошение рыбы, за что ему не раз доставались оплеухи от хозяина лавки. Мне все это внимание не особо нравилось, но ничего поделать я не могла. Для начала я решила прибрать свое рабочее место. Работать в такой грязи и антисанитарии я просто не могла. Коптильную явно не учищали с того самого момента, как она была установлена. Это были настоящие авгиевые конюшни. Проблема в том, что, в отличие от Геракла, изменить русло реки за один день смыть весь этот многолетний слой нагара и копоти я не могла. Слой жир на стенах и коптильных решетках был особенно толстым и мерзким, и также отвратительно пах. Меня аж передергивало, когда смотрела на него. Попробовала потереть просто морской тряпкой, но эффект был нулевым. Я только его размазала. Из детского учебника «Виолы» я знала, что существуют чистящие руны, но это была сложная магия, которую невозможно изучить самостоятельно. Ох, как же я мечтала о бытовой химии из моего мира, которая бы сейчас значительно облегчила задачу. Что ж, значит, придется обойтись подручными средствами. Я набрала побольше золы и раздробила найденный на пустыре кирпич, собрав мелкие крошки. На том же самом пустыре нарвала крапивы и связала из нее много мочалок. Руки, конечно, сожгла, но результатом осталось довольно. Где-то я читала, что в старину на Руси такими мочалками мыли посуду. Вот и пригодились знания. В приготовленную смесь из золы и кирпичной крошки я добавила немного водорослей, чтобы раствор получился более мыльным. И принялась за дело. Целых три дня под пристальными взглядами соседних торговцев я скребла, мыла и драила старую коптильню, натирая ее до блеска. Особенно ехидно косилась молодуха из термополии напротив. «Ну и пускай». Я вытащила из коптильни абсолютно все полки и решетки засаленные до невозможности, под черно коричневым слоем нагара. Воду таскала из специального фонтанчика на перекрестке, предназначенного специально для таких нужд. Вот только был бы он поближе. Да нет, ведро тащить мне было несложно, но это было намного тяжелее с листочком, который сидел в крест-накрест перевязанным мною у себя на груди платке. Довольно улыбался без зуба ртом, играл с моими волосами. Уж очень они ему нравились. Зато благодаря тепловой руне я могла подогреть ледяную воду. Как же здорово, что успела ее изучить. Когда спустя неделю Макдуб заявился, чтобы проверить, как у меня идут в коптильные дела, то раскрыл рот от удивления.